Глава двадцать Вайлд смотрел на двух маленьких девочек и не мог поверить своим глазам. Неужели он ошибся квартирой? Мысленно озадачился он вопросом. И тут же сам себе и ответил. Нет, не ошибся. Иначе бы он здесь вообще ничего не нашел, а он кое-что нашел. Недостаточно, конечно, чтобы доказать связь Ильдара Телемака с поставками феерийской прелести и подать этого ублюдка Управлению межреалистной безопасности УМБ на блюдечке с голубой каемочкой. Но то, что это была квартира именно Аламака, он был уверен. Да уж, уж да. А он-то думал, что ничто ровным счетом ничто не могло застать его врасплох настолько, чтобы он растерялся и даже приблизительно не знал, что ему делать дальше. Озадаченный, он попытался переплести пудовые ручищи на своей могучей груди, совершенно забыв о том, что огромнейшие бугры мышц все равно не позволят ему этого сделать. Посему, как и обычно, переплести между собой ему удалось только запястье. Тем не менее, грозности и внушительности его персона от этого не утратила ни на йоту, а, пожалуй, даже и приобрела. «Вы кто? И что вы здесь делаете?» на уточнил Громила. Уже в следующее же мгновение чуть не оглох от визга, громкость которого была такова, что заставило не только его барабанные перепонки напрячься, но и волосы стать дыбом. Визжала, к слову, не Пенелопа, а Кэссиди. Кесиди, до которой дошло, что на неправильного тролля и тролль тоже подействовала неправильно. Что же касается Пенелопы, то она просто не знала, как именно тролль-язговорчивость действует на троллей, и потому предположила, что им попался тролль с замедленной реакцией, а потому, решила она, им просто нужно потянуть время. И лучше всего это делать, учитывая примененное ими зелье, заговаривая громиле зубы. Да так, мы просто мимо шли, и вдруг смотрим, дверь открыта. — Ну, мы и удивились, и решили заглянуть, — дрожащим голосом попыталась объяснить она. — Мимо шли, — недоверчиво переспросил тролль, обеспокоенно при этом покосившись на Кесиди, которая уже не визжала, а хрипела. — Угу, — кивнула Пенелопа. Поддакивая подруге, беззвучно закивала Кэссиди, которая уже не только визжать, но и хрипеть не могла. — Мимо, — удивился Вайлд. «Это вы с крыши спустились, что ли?» — уточнил он. «Нет, не спускались, а поднимались», — честно и очень уверенно ответила Пенелопа, которая знала, что правда всегда звучит гораздо убедительнее, чем ложь. А в данном конкретном ее утверждении не было ни капли лжи. «Хм...» — еще больше озадачился тролль. «И что же мне теперь с вами делать?» Широко зевая, поинтересовался он. М «Может отпустить?» Еще более дрожащим, чем раньше, но уже с оттенком надежды голосом, предположила Пенелопа и, подумав, что в данной ситуации немного лести, это самое оно добавило. «По вам же сразу видно, что вы тролль не просто цивилизованный, а еще и добропорядочный и благородный». Поддерживая предложение подруги, Кэсиди активно в том смысле, что очень часто и убедительно закивала головой. «Отпустить!» — озадаченно переспросил Вайлд, снова зевая. «Хм...» — задумался он, пытаясь понять, что же его так беспокоит. Однако все более и более погружавшийся в странную дрему мозг был ему в этом плохим помощником. «Ага...» — все-таки вспомнил он. «Она же ведьма...» Обвинительно изрек он, указав на Кэссиди, и чем-то дунуло мне в лицо. Что это было? И зачем она это сделала? Она случайно, совершенно случайно, просто потому, что испугалась. Дабы увести тему от того, что это было, перешла сразу к ответу на вопрос, зачем она это сделала, Пенелопа. И дабы слова ее прозвучали убедительней, добавила аргументов. Вы ведь слышали, как она визжала? А визжат тогда, когда очень сильно испугаются. Вайлд слышал. Еще как слышал. Голова до сих пор гудела. Он поморщился от воспоминания, потер переносицу и попытался сосредоточиться, чтобы понять, что именно в ответе девочки его смущает. Однако все более и более наполнявший его голову туман очень мешал ему думать. Он почесал за ухом, но, к сожалению, и это испытанное средство активизации мыслительного процесса не помогло. Хуже того, теперь у него туман был не только в голове, но и в глазах. Чтобы лучше видеть девочек, он сощурился и слегка наклонился, неосознанно нахмурившись, шмыгнув носом и оскалив челюсть при этом. У Пенелопы и Кесиди от ужаса перехватило дыхание. Тролль не собирается их отпускать, он собирается их съесть. «А иначе, зачем бы он к ним принюхивался?» «Они, разумеется, знали, что обычно тролли людьми не питались. Но они также и знали то, что перед ними стоял не обычный, а неправильный тролль». «Вот это вы зря», — заявила Кэссиди, к которой, наконец, вернулся не только голос, но и самообладание. «Ну а что ей еще оставалось делать?» «Правильно, только договариваться». Разрешите напомнить вам, уважаемый, что есть гораздо более цивилизованные способы избавления от свидетелей, например, просто подчистить нам память. Пенелопа энергично закивала головой, выражая полную солидарность с тем, что сказала ее подруга. «Точно! Память!» — воскликнул тролль с интонацией, которая громче и четче всяких слов сказала девочкам, что идея ему понравилась. И Пенелопа с кысиди дружно выдохнули с облегчением. Однако рано они обрадовались. Разумеется, как же я сразу не сообразил. Нужно заглянуть вам в память. Продолжая между тем свою мысль, неправильный тролль опять и снова при этом широко зевая. Девочки в ужасе шарахнулись в сторону. Их противник, разумеется, расценил это их движение как попытку к бегству и скомандовал. «Магисик Несмотря на то, что, произнеся магическую формулу, тролль в очередной раз широко зевнул и поэтому несколько растянул гласные, это не помешало заклятию сработать так, как им и было задумано, то есть заключить девочек в невидимую клетку после чего у неправильного тролля внезапно подкосились ноги, и он, словно подкошенный, рухнул на пол, где он какое-то время подрыгал руками и ногами, затем свернулся калачиком, подложил ладошки под голову и, наконец, захрапел, как паровоз. «Фух!» — выдохнула Кэссиди. «Слава богине! Мое зелье на него все-таки подействовало. А то я уж боялась!» «Прошу прощения, а о каком зелье ты говоришь?» потому как что-то мне подсказывает, что пыльца тролля изговорчивости должна была подействовать как-то иначе». Покосившись на спящего тролля и скептично изогнув брови, саркастически поинтересовалась Пенелопа. «Ну...» — сконфуженно протянула Кэссиди, виновато потупившись. «Если ты мне сейчас скажешь, что это было зелье твоего личного приготовления, я тебя убью», — искренне пообещала Пенелопа. «Хорошо, тогда не скажу». Тяжело вздохнув, ответила Кэссиди, покаяна, глядя на подругу и кусая при этом губы. — Замечательно, просто замечательно, так я и знала! — иронично хмыкнула Пенелопа. — И готовила ты его, как и обычно, по памяти! — тоном прокурора в суде обвиняюще констатировала подруга. — Ну... — в очередной раз тоскливо протянула обвиняемая, окончательно стушевавшись под гневным взглядом подруги и добавила, тяжело вздохнув. «Прости, у меня просто выбора другого не было. Ты же понимаешь, что рецепты таких зелий, как тролля сговорчивость, из-за их психотропных воздействий нельзя найти в тех книгах, которые продают в книжных магазинах, и которые можно взять в библиотеке. Поэтому мне пришлось украдкой, пока никто не видел, заглянуть в бабушкин гримуар. И я, что успела запомнить, то запомнила. «Прости меня, пожалуйста!» Я, честное слово, никогда так больше не поступлю, жалостливо проскулила Кесиди. Простишь? уточнила она, посмотрев на подругу щенячьими глазками. Конечно же, прощу, легко согласилась Пенелопа. Но ну, только после того, как ты нас отсюда выпустишь, требовательно заявила она, забарабанив при этом кулачками обеих рук о стену невидимой клетки. Клетка однако, мужественно выдержав сии многочисленные побои, осталась верна заветом своего создателя согласно которым она ни при каких обстоятельствах не должна была отпускать на свободу пленниц <связывая> <связывая> в ответ на требования подруги сконфуженно промычала Кэссиди. мне бы твою веру в меня исследуя невидимые стены узилища промормотала она себе под нос это была ирония кэс рыкнула пенелопа и ирония Рыкнула она еще раз и заплакала. «Потому что вот такие тролльи клетки мы только на днях проходили». Она всхлипнула. И в учебнике «Основ тролльей магии» черным по белому написано. Девушка снова всхлипнула и вытерла нос. Что только очень сильный и по-настоящему опытный маг способен разрушить заклинание троллей клетки. А ты, ты, ты, ты, ты может и сильный маг, но ни разу не опытный и к тому же еще и недоученный. Ты права. ⁇ Вздохнула Кэсиди. Ты совершенно права. ⁇ Я пытаюсь и пытаюсь, но и у меня ничего не получается. Всхлипнув, призналась она. Затем снова вздохнула и пообещала. ⁇ Я, конечно, еще попробую, но... Пенелопа тяжело вздохнула и кивнула. Она была слишком зла на подругу, чтобы озвучить это вслух. Однако в глубине души она знала, что, несмотря ни на что, она все же верит, что ее легкомысленная и обезбашенная, но очень находчивая и очень отдаренная лучшая подруга что-нибудь, но обязательно придумает. И все же вера верой, а сидеть в клетке в чужой квартире и знать, что неправильный тролль может проснуться в любую минуту и сразу же захотеть перекусить было очень страшно. Поэтому какое-то время девочка потратила на оплакивание своей горькой доли и доли родных и близких. И, к слову, папу с мамой, бабушку с дедушкой и маленькую сестренку Карин, ей было жалко даже больше, чем себя. Ей-то что? Ее просто раз и съедят, а вот они будут переживать и плакать всю свою жизнь. Впрочем, долго предаваться печали Пенелопа никогда не умела. Слишком уж большой и неисправимой она была оптимисткой. Вот и в этот раз надежда на лучшее оставила ее лишь для того, чтобы девочка смогла, не стесняясь, ее выплакаться и вернулась. «Может быть, когда он выспится, он подобреет? Подчистит нам память и отпустит нас на все четыре стороны», предположила она, затаив дыхание. «Может», лаконично озабоченно ответила Кэссиди, которая, как и подруга, тоже не теряла надежду. Правда, ее надежда была на то, что ей все же удастся разобраться с мудреным плетением троличей клетки, и они, благодаря этому, успеют сбежать раньше, чем проснется неправильный тролль. Скорее всего, да, именно так он и поступит. Между тем, сама себя убеждала Пенелопа. Судя по его виду, он тролль, не только неправильный, но и цивилизованный и модный. Костюмчик на нем явно не из дешевых, и точно по размеру. — Вон точно как на него сшитый, — рассуждала она. — Если он и цивилизованный, и модный, и при деньгах, то, значит, вряд ли питается без разбору любой человечиной, которая попадется ему на пути. Так же и заразу какую-нибудь подхватить можно. Не то, что мы заразные, но он же этого не знает. — М? Кэс, как думаешь, правильно я рассуждаю? — Угу, правильно. Поникшим голосом ответила та, со все возрастающим ужасом вглядываясь в воронку открывающегося портала.